Часть 2. Мессия. Глава 6. Не мир, но меч. Весна 28 -го года. Жизнь Иисуса, говорит Честертон, стремительно как молния. Это прежде всего драма, прежде всего осуществление. Дело не было бы выполнено, если бы Иисус бродил по миру и растолковывал правду. Даже с внешней стороны нельзя сказать, что он бродил, что он забыл, куда идет. История Христа, история путешествия, я сказал бы даже история похода. И действительно, хотя Иисус часто вел жизнь странствующего проповедника, ученики не могли не чувствовать, что у него есть некий план, подобно далеко идущему плану полководца. Он требовал от них решимости стоять до конца. Его Евангелие не имело ничего общего с мечтательным благодушием и расслабленностью. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего извергнут будет вон. Бой с демонскими полчищами, с царством зла будет нелегким. Против Мессии восстанут все безумства, все грехи и предрассудки, укоренившиеся в людях. Думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле? Нет, говорю вам, но меч и разделение, ибо отныне пятеро в одном доме будут разделены, трое против двоих и двое против трех». Иногда учитель давал понять близким, с какой силой жаждет душа его бури, которая начнет очищать мир. Огонь пришел я низвести на землю, и как хочу я, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, доколе это не свершится». В этих словах, как в отдельных раскатах грозы, слышалось приближение Голгофы. Целеустремленность Иисуса одновременно пленяла и страшила учеников. Впрочем, его слова они истолковывали по-своему, думая, что учитель намекает на революционный взрыв, за которым последует его коронация в Иерусалиме. Поэтому они предполагали, что в ближайшее время он – перенесет свою деятельность в столицу Израиля. А когда Иисус направился туда на Пасху, ученикам казалось, что от этого путешествия следует ждать многого, что настанет день, когда Царство Божие будет взято силой. Иерусалим был в те годы накален до предела. Действия Пилата, военного человека, не желавшего считаться с местными обычаями, вызывали у всех гнев и возмущение. Свое правление он начал с того, что распорядился ночью внести в Иерусалим щиты с портретами Тиберия. Это лишний раз напомнило народу о римском иге и выглядело как оскорбление Моисеева закона. Деколог запрещал портретное изображение. Приказ Пилата поставил столицу на грань мятежа. Огромная толпа иерусалимнин двинулась в его резиденцию Кисарию с требованием убрать щиты. Прокуратор отказался, и несколько дней народ сидел перед дворцом, не трогаясь с места. Тогда Пилат велел собрать людей на стадионе и заявил, что перебьет всех, кто не покорится его воле. Но и после того, как вокруг них сомкнулось кольцо вооруженных солдат, они повторили, что лучше погибнут, чем отступят. В конце концов, на мистику пришлось сдаться, но с тех пор он пользовался любым поводом, чтобы мстить иудеям. Его необузданная жестокость, алчность и самодурство стали известны повсюду. Даже тетрарх Антипа, друг римлян, не взлюбил его. Инциденты, вызванные беззакониями прокуратора, не раз кончались массовой резней, однако заступничество императорского временщика Сияна долго оставляло Пилата безнаказанным. Каждую Пасху правитель ждал восстания, и поэтому на праздники старался приезжать в Иерусалим, где мог лично следить за порядком. Опасения Пилата были основательными. Он располагал небольшим войском в 3000 человек а зелоты и их сторонники ждали только вождя, который поднял бы народ против римлян. По-видимому, ученики Иисуса втайне хотели, чтобы именно он стал этим вождем. Однако их ожидания не сбылись. Учитель, казалось, полностью игнорировал проблему чужеземного владычества. Его тревожило не политическое, а духовное состояние народа. Все поняли это, когда Иисус появился на площади, окружавший Дом Божий. Храм был религиозным центром всех иудеев. Опоясанный зубчатыми стенами, украшенный колоннами и золотым гребнем, высился он на горе Мория, как знак пребывания Бога в сердце Израиля, как заветная цель миллионов паломников Палестины и диаспоры. Город жил храмом. Служители алтаря, продавцы жертвенных животных, содержатели гостиниц собирали в дни праздника богатую дань. Садукеев, в чьих руках находилось святилище, мало тревожило, что культ превращался порой в коммерческое предприятие. Архиереи заключили молчаливые соглашения с торговцами, которые расставляли под навесами у храма скамьи с товарами. Столы для размена денег приводили скот. Все давно уже привыкли к тому, что базарный шум не стихает в святом месте. Но вот в воротах появляется Иисус Назарянин, окруженный группой последователей. Новый учитель сразу же приводит всех в замешательство. «Свив из веревок бич, он гонит за ограду овец и волков, он властно требует покончить с бесчинством вблизи святыни. Не превращайте дома отца моего в дом торговли!» Возразить ему нечего. Уже и прежде благочестивые люди сетовали на непорядки в храме. Однако иерархию задело, что этот никому неизвестный галилеянин Распоряжается в их вотчине как господин, да еще претендует на особую близость к Богу, называя его своим отцом. «Какое знамение можешь ты дать нам, что властен так поступать?» — спросили они Иисуса. «Разрушьте дом этот, и я в три дня воздвигну его», — был ответ. Слова Иисуса показались насмешкой. В 46 лет был построен храм этот, возразили ему. А ты в три дня воздвигнешь его? Говоря о 46 годах, священники имели в виду работы по реконструкции храма, начатые Иродом Великим за 20 лет до нашей эры. Синоптические Евангелия относят очищение храма от торговцев к страстной неделе а Иоанн – к началу служения Христа. Некоторые историки считают, что первые три евангелиста более точны, другие же отдают предпочтение иоанновой традиции. Однако вполне вероятно, что Христос, защищая святыню, изгонял торгующих два раза. Не могли разгадать сказанного и сами ученики. От них еще был скрыт невидимый храм, который вознесется над миром в те три дня, что пройдут от креста до воскресения. А как отнеслись к Иисусу фарисеи эти столпы традиционного благочестия? Мы уже могли убедиться, что их взгляды не были диаметрально противоположны учению Христа и что Он одобрял главное положение их веры. Кроме того, нравственные понятия многих фарисеев отличались возвышенным характером и были близки к Евангелию. Достаточно привести хотя бы некоторые изречения раввинов, вошедшие в Талмуд, чтобы убедиться в этом. Люби мир и водворяй его повсюду. Кто подает милость тайно, тот выше самого Моисея. «Лучше краткая молитва с благоговением, чем длинное безусердие. Не будь скор на гнев, подражайте свойствам Божиим, как он милосерд, так и вы будьте милосердны». Ханжей следует обличать, ибо они оскорбляют имя Божие.